Глава двадцать девятая. У открытого окна. Пролетели один за другим короткие зимние дни. Но каждый из них показался Полианне целой вечностью. К тому же некоторые были наполнены нестерпимой болью. И тем не менее девочка мужественно, с радостной улыбкой на лице, переносила все несчастья. Теперь она могла играть в игру вместе с любимой тетушкой. «Ах, сколько мисс поля находила замечательных вещей, которые приносили радость!» Именно тётушка рассказала ей эту чудесную историю о двух беспризорных малышах, застигнутых жестокой пургой. Пеняжки нашли убежище под какой-то дверью, который ветер сорвал с петель. Забившись под неё, они радовались тому, что в такой метели у них есть хотя бы эта дверь, а кто-то должен сидеть в доме вообще без двери. Другую удивительную историю тётушки поведала одна старенькая ледя у которой во рту было всего два зуба. Между тем, эта леди была чрезвычайно довольна жизнью, говоря, что зато два оставшихся зуба кусачие. Теперь, по примеру, миссис Сноу Палиана занялась рукоделием, отколоть цветные коврики, украшая их затейливыми узорами. И тоже от души радовалась, что у нее парализованы только ноги, а руки в полном порядке. Палиана по-прежнему почти никого не принимала, но люди продолжали приходить и через тетушку передавали множество удивительных историй, которые давали девочки немало пищи для размышлений. Один раз она видела с мистером Пендлтоном и два раза с Джимми Бином. Мистер Пендлтон захлеб рассказывал, какой хороший мальчик Джимми, и что из него выйдет толк. Джимми, в свою очередь, расхваливал свою жизнь у мистера Пендлтона, говоря, что обрел настоящий дом. Оба уверяли Полиану, что своим счастьем обязана именно ей. — Ах, милая тетушка! — однажды призналась девочка мисс поля Если бы не несчастье с моими бедными ногами, я бы, кажется, никогда в жизни не узнала такой радости. Прошла зима, настала весна. К сожалению, назначенное лечение не приносило Полиане незаметного облегчения. И, судя по всему, самые мрачные прогнозы доктора мида о том, что девочка никогда не встанет на ноги, начинали сбываться. Весь город следил за новостями о здоровье Полианы. Но один человек ловил их с таким нетерпением, что день его не начинался, пока он не пролистает местную газету, где печатались медицинские сводки. Шли дни, а улучшение, как было сказано, так и не наступало. И беспокойство сменялось отчаянной тревогой. Медлить больше некуда в человеке, крепло яростное желание во что бы то ни стало, победить недуг. Этим человеком был доктор Чилтон. Однажды он не выдержал и явился к мистеру Пендлтону. «Слушайте, Пендлтон!» Без церемонии начал он, обращаясь к удивленному мистеру Пендлтону. «Я приехал, потому что вам лучше, чем кому бы то ни было в городе, известно о моих отношениях с мисс Полли Харрингтон». Стараясь оставаться невозмутимым, мистер Пендлтон неопределенно покачал головой. Он действительно слышал кое-что об этой истории, но с тех пор прошло более пятнадцати лет. К тому же ни он, ни доктор никогда не говорили об этом. «Как вам сказать?» — вежливо промолвил он, чтобы, упаси бог, каким-нибудь неловким словом, незначая не обидеть доктора. Между тем, оба отлично понимали друг друга. «Я приехал к вам из-за девочки, Пендлтон. Я хочу ее осмотреть. Это просто необходимо». «В чем же дело, доктор?» «В том самом. Вы отлично понимаете, Пендлтон, что я не приступал порог дома Мисс Поле 15 лет, и я должен вам признаться в одной вещи. Дело в том, что когда мы расставались, она заявила, что если когда-нибудь пригласит меня к себе, то это будет означать, что она просит у меня прощения. И у нас все будет по-прежнему. Другими словами, это будет означать, что она согласна выйти за меня замуж. Вот почему мне никогда не дождаться ее приглашения. А без приглашения вы не можете? Ни за что, нахмурился доктор. У меня тоже есть гордость. По-моему, в данном случае можно поступиться со своей гордостью. Забыть все обиды. Вы не поняли, возмущенно перебил доктор. Я не о той гордости говорю, и дело вовсе не в обиде. Это вопрос профессиональной этики. Как врач я просто не имею права навязываться пациенту со своим лечением. И это против всех правил, но ну, теперь поняли? «Слушайте, Чилтон, а из-за чего у вас вышла размовка напрямик спросил мистер Пендлтон. Доктор вскочил со стула и нервно заходил по комнате. «Откуда я знаю?» – проворчал он. «Из-за чего ссорятся влюбленные?» ни из из-за чего. Из-за сущей ерунды. Слово за слово. А потом всю жизнь из-за этого страдают. Сейчас это неважно. Главное, мне нужно осмотреть девочку. Это вопрос жизни и смерти, понимаете? Уверяю вас, Полианну можно вылечить». Последние слова доктор произнес спокойно и твердо. И достаточно громко, чтобы их услышал мальчик Джимми, который в этот момент как раз находился прямо под открытым окном. Дело в том, что в это утро мистер Пендлтон поручил Джимми прополоть цветник в саду. И мальчик усердно трудился, ползая на четвереньках, напротив окна библиотеки мистера Пендлтона. Услышав, что сказал доктор Чилтон, Джимми от изумления так и сел на клумбу. «Не может быть!» — воскликнул мистер Пендлтон, обращаясь к доктору. «Неужели это возможно? Вы серьезно?» «Голову даю на отсечение», — заверил его тот. сколько мне известно этот случай, как две капли воды похож на тот, с которым однажды пришлось иметь дело моему коллеге и другу по колледжу. И он вылечил пациента. Вот почему я во что бы то не стал должен ее осмотреть». Мистер Пендлтон нетерпеливо покачал головой. «А почему вы не сказали об этом доктору Уоррену?» Доктор Чилтон пожал плечами. вы совершенно исключено. Конечно, доктор Уоррен — человек, достойный всяческого уважения, но из поля наотрез отказалась приглашать меня для консультации. Причем так категорично, что доктор даже не решился повторить мое предложение, несмотря на все мои просьбы. Я уж не говорю о том, что за последнее время сразу несколько пациентов доктора орона Предпочли лечиться у меня, считая меня более компетентным специалистом. Как бы там ни было, Пендлтон, мне нужно осмотреть девочку. Неужели вы не понимаете? Еще бы, конечно, понимаю, — проворчал мистер Пендлтон. Но что я могу сделать? Тетушка Полиана никогда не согласится. В любом случае, нужно что-то придумать, добиться того, чтобы она вас пригласила. Но что? Понятия не имею. То-то и оно, и никто не знает. Она слишком горда. к тому же Ужасно зла на меня. Прошедшие годы – лучшие тому доказательства. Однако, когда я думаю о бедной девочке, судьба которой может быть в моих руках, мне глубоко наплевать и на собственную гордость, и на врачебную этику». Доктор не окончил фразы. Сунув руки в карманы, он с хмурым видом продолжил расхаживать туда-сюда по комнате. «Неужели нельзя ей как-то объяснить, чтобы она поняла?» – промолвил мистер Пендлтон. «Разрази меня гром, если я знаю, кому это по силам». В сердцах воскликнул доктор. «Я тоже», — горестно кивнул мистер Пендлтон. Джимми, который все это время сидел под окном и, боясь шелохнуться, жадно ловил каждое слово, радостно хлопнул себя по лбу. «Эврика», — пронеслось в голове у мальчика, — «я знаю, что делать». Он, крадучись, добрался до калитки и, что было духу, пустился бежать под гору.